Я ему ничего не ответил. «Ты хочешь, чтобы я извинился? Пожалуйста, я извиняюсь!» «Черт с ним! Что бы там ни было, мы жили с ним в одном вагончике, и он давал мне руль. Я сел в кабину».